кетки. И вы поверите мне могли, как простодушная Аньеса? В каком романе вы нашли, чтоб умер от любви повес? Послушайте, вам 30 лет. Да, 30 лет, немногим более. Мне за 20. Я видел свет, кружился долго в нём на воле, уж клятвы слёзы мне смешны. Проказы утомить успели. Вам также с вашей стороны измены верно надоели. От степенясь мы охладели, не к стати нам учиться вновь. Мы знаем, вечная любовь живёт едва ли 3 недели. Сначала были мы друзья, но скука, случай, муж ревнивый, безумным притворился я и притворились вы стыдливый.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 Сидую, воскресили древность. Вы проповедуете вновь покойных рыцари любовь, учтивый жар и грусть, и ревность. Помилуйте, нет, право нет. Я не дитяхакий поэт. Когда мы клонимся к закату, оставим юный пыл страстей, вы старшей дочери своей, я своему меньшему брату. И можно с жизнью шулить. и слёзы впредь себе готовить ещё пристало им любить а нам уже пора зло словить